Глава 36 шестая «Ready! Study! Go!» Стартовали мы все от той же стоп-линии. Двадцать одна машина, три космических дьявола, остальные парни из других команд, вышедшие в финал. Стартовали тройками. Товарищ инструктор мне вчера растолковал, что гонщики распределены в порядке убывания по времени, привезённому в полуфинале. Впереди шли самые слабые, дальше по нарастающей всё более сильные. и оказался примерно в середине, четвёртая тройка. Пофиг, конечно, мне от этой гонки не победу нужна. Но самолюбие приятно защекотало. Парни катают кто год, а кто и всю жизнь, а я всего два дня как на трассу встал, если не считать виртуал, конечно. А его наверняка можно не считать. В другом мире же было. Значит, все правильно. Два дня. Приятно, блин. Взлетать полагалось не сразу, только метров через триста после стартовой линии, когда машины наберут разгон. Я, как водится, в своей тройке плюхал последним. На старте более легкие машины меня традиционно делали. Двое соперников взлетели почти одновременно. За ними оторвался от земли я. Трасса представляла собой... Блин, да ничего она собой не представляла. Границ вообще не видно. Нигде. Бескрайнее небо. Бесконечная синь. Лети да лети себе. Тарелки соперников где-то высоко. Одна красная, другая оранжевая. Легкомысленные штрихи, кажущиеся украшением пейзажа. Бум! Это оказалось, что края у трассы все же есть. Силовое поле, или как уж там этот дрель называется. Мое правое крыло заискрило, и на забрале шлема вспыхнула надпись. Попытка покинуть трассу. Минус двенадцать очков. Вот гады! Возмутился я. Запоздало, сообразив, что к упору-то зеленой картинки, которую с началом гонки мне начали навязчиво транслировать на забрало шлема, все же придется присматриваться. А в следующую секунду похолодел... Мой гениальный план не предусматривал тот факт, что на трассе я окажусь таким же запертым, как до этого в камере. я рассуждал просто. Воздух равно свобода. Подняться, изображать гонщика с целью усыпить внимание Амадея и прочих, а на вираже, находящемся над выходом с полигона, резко пойти вниз. Быстренько, пока никто не разобрался, что происходит, умыкнуть Диану и свалить с ней в закат. Гонки к тому времени как раз выйдут на этап «Самый смак», и пока те, кому надо, сообразят, что случилось, и организуют погоню, я буду уже далеко. Гонки не чайник все-таки, чтобы взять и выключить одной кнопкой. План казался отличным. До недавнего времени, пока я не понял, что с трассы мне не сойти не только там, где задумал, но и вообще нигде» потому что у людей этого мира с воображением, видать, все так же хорошо, как у создателя амадеушки Наблюдать на экране картинку им не интересно Им надо, чтобы живые гонщики вмазывались в стенки рукава, искрились и переворачивались. В идеале, вероятно, горели синим пламенем. «Твою ж мать! Что делать-то? Куда мне отсюда деваться?» Я на всякий случай попробовал еще раз протаранить невидимую стенку. Заискрился уже всем правым боком. фиона завизжала. «Костя, что ты делаешь?» И нога задергалась. Очухавшийся Амадей попытался исправить положение. Она забрала, прилетела надпись. «Минус двадцать очков». Ниже засветился жирным итог. «Минус тридцать два». «Минус сто дисквалификаций», — вспомнил я. Феона, видимо, вспомнила о том же. «Ты видишь? У нас минус тридцать два очка!» «Вижу!» — буркнул я. Рассудив, что вряд ли назабрала ее шлем и транслирует что-то другое. «Минус тридцать два очка, зато плюс один дельфин-навигатор! Заткнись, а!» И резко вывернул руль. Нужно было вписаться в поворот. Поворот, спираль, зигзаг. Вспомнил то, что постарался затвердить вчера. «Значит, дальше будет спираль, которую, кстати, подлая зеленая схема назабрали, показывать даже не думала. Все, что божественной волею Амадея транслировали мне, — это границы рукава, в котором летел. А спираль, стала быть, наброситься внезапно. Для всех, кроме меня. Я-то, по крайней мере, понимаю, к чему готовиться». Товарищ инструктор вчера старался не зря, в рамках своих целей, разумеется. Честно думал, что знанием трассы я воспользуюсь как преимуществом для обгона остальных. Но теперь, получается, уже не важно, что я в гробу видал кого-то обгонять и свою задачу видел только в том, чтобы не позволить себя подбить. Теперь получается, что для того, чтобы не сдохнуть, мне опять придется выигрывать». «Потому что, по факту, я заперт на трассе. Никуда с нее не денусь. И Диана будет напрасно ждать возле выхода с полигона». Костя вмешалась в поток моих панических мыслей Фиона. «А вот эти стрелочки, что это?» Стрелочки я у себя на назабрали, тоже видел. Ярко-желтые движутся позади меня. И в зеркалах видел приближающиеся сзади машины думал мимоходом, что если они окажутся снизу, фиг чего увижу, не позволит конструкция машины. То, что наверху, разглядеть можно, а вот если кто-то окажется под тобой, останется рассчитывать только на то, что забрало, не залагает. Моя машина была обозначена белой стрелкой. Впереди себе я не видел никого, ни в реальном небе, ни на виртуальном экране. Должно быть, лидеры гонки, пока я пытался бодаться с силовым ограждением, уже прилично оторвались. Только отстающих и видать. Опа! Одна из машин, висящих у меня на хвосте, внезапно нападала другой. Другая улетела к краю трассы. Заискрилась, но выровнялась. А стрелка на забрали стыдливо покраснела. «Итог. Минус сорок семь очков». Появилась надпись возле покрасневшей стрелки. «Оставшийся лимит — 53 очка». Я едва успел дочитать, по машине долбанули еще раз. Сразу двое догнавших с двух сторон. Машина закувыркалась в воздухе. Впилилась в ограждение раз, другой. Билась так по-идиотски, что стало понятно, гонщик ее уже не контролирует. Стрелка забрали это подтвердило. Побагровела окончательно. «Минус семьдесят очков», — констатировала надпись. «Общий итог — минус сто двадцать три очка. Дисквалификация». Машина исчезла из вида, а стрелка забрала. «Фига тут порядки! Хотя, собственно, чего я ждал? Благородно рыцарских расшаркиваний. Понятно было, что каждый станет другого зуба рвать. За это ведь плюсовые очки дают». Вон они появились возле стрелок тех, кто подбил машину. Теперь они по логике происходящего должны друг на друга наброситься. А там и до меня очередь дойдет. И если догонят, конечно. Мне стало противно. Красивые и честные правила гонок моего мира в исполнении Амадея приобрели настолько же паршивый вид, насколько паршиво выглядел сам Амадей. Мне его за это отдельно прибить захотелось ух сколько бы всего сказал, если бы не шлем на голове. Но пришлось сдержаться. Как бы не бесило, но мне опять придется играть по его правилам. До тех пор, пока не придумаю, как выпутаться. Должен ведь быть какой-то выход. И я его рано или поздно найду. Но сначала придется победить. Трасса резко вильнула влево и продолжила закручиваться. Спираль понял я. Крепче вцепился в руль. Нужно было оторваться от преследователей на хвосте. И я прибавил ходу. А Амадей попытался вмешаться, рассудив, вероятно, что лучше меня умеет проходить спирали. Придурок, блин. Я, конечно, и сам эту загогулину впервые в жизни вижу. Но и я-то, в отличие от Амадея, чувствую и машину, и трассу. Отмахнулся от этого урода. Из спирали вышел красиво. Не прибавив скорости, конечно, но по ощущениям почти ее не потеряв. И тут же увидел тех, кто обошел меня на старте. Ха! А ведь мне, пожалуй, повезло, что отстал. Судя по тому, что увидел, бой тут разыгрался не нешуточный. Один из моих стартовых соперников на серебристой машине, пробив себе коридор между двумя другими, красной и фиолетовой, ушел вверх. На жёлтую машину, чуть отставшую, свалилась подбитое фиолетовое. Жёлтый отлетел в сторону, впилился в край трассы и заискрил, а подбитый фиолетовый продолжил падать. На меня. Я едва успел уйти и сосредоточился на жёлтом. Скорость набрал уже прилично. Что ж, с волками жить? Не я придумал эти садистские правила. Комодею все вопросы. «Удар есть!» «Минус двадцать три очка! Дисквалификация!» Со взвизгом зачитала Фиона. И тут же взвизгнула. «Костя, правее!» Я машинально дернул рулем вправо. И в ту же секунду с левой стороны прошла еще одна машина. До сих пор я ее не видел. Парень поднялся снизу. сбить пытался!» — прокомментировал Фиона. «Ой, стоп! Замри!» Я, уже начав закладывать вираж, притормозил, и мимо проскочила еще одна машина, на этот раз справа. И я сообразил, что Фиона, в отличие от меня, сосредоточившись на трассе, следит еще и за отставшими противниками. «Офигеть! Да ты и правда прирожденный навигатор! Тебе жена не говорила, что не только бухать можешь?» Фиона смущенно покраснела. «Она хвалила меня единственный раз» когда я починил лестницу в погребе. Жена спускалась туда, чтобы взять банку с маринованным папоротником, но одна из ступенек, как оказалось, прогнила, и жена провалилась вниз. Звала меня, но я не шел, потому что готовился к самодеятельному вечеру декламаторов. «Долго готовился. Я аккуратно вел тарелку вверх, максимально приблизившись к прямому краю». То, что посередине лететь опасно, успел уяснить. Фиона опустила глаза. «Часа три». «И сколько выхлебыть успел?» «Я не пил. Я никогда не пью перед ответственными мероприятиями». «То есть вчера было как раз никогда?» «Ох, ну зачем ты опять?» «Ну, ладно». «Сдалась Фиона». «Почти не пью. В общем, в тот момент, когда я появился у входа в погреб... Ты бы видел, как обрадовалась жена. После того, как я вытащил лестницу, приколотил вместо прогнившей ступеньки новую и помог Монике подняться, она мне буквально на шею кинулась. — Да еще бы! Небось не ждала уже. — Что, прости? — Ничего. Говорю, мы с тобой идеальная команда. — Атакуют! — рявкнула Фиона. — Вверх! Я взмыл вверх, атакующий феерично впился в ограждение. «Минус двадцать очков», — констатировала Фиона, и чуть позже... «О, его добили! Так ему и надо!» Подумала, покраснела и неловко добавила. «Козлу!» «Мы команда, бро!» Я оторвал правую руку от руля, выкинул навстречу Фионе. Она шлепнула по моей ладони. «Да!» Торжественно выпрямилась в кресле. Я напрягся. Ох, только не это. Но Фиону было уже не остановить. «Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен, Непобедим, свободен и обеспечен Сложился он под синью...» «Быть!» — заорал я. Нас снова атаковали снизу.